Известие о смерти генерала Ермакова потрясло Антона. Прижало к земле тяжким гнетом непоправимой беды, а заставило душу ныть день и ночь от скорби, острого чувства потери и какой-то невысказанной вины перед ушедшим, как будто он мог ему помочь, спасти, предостеречь, но не успел или не сумел. Теперь больше никогда не будет с ними доброжелательного и жизнелюбивого человека, Казалось, такого крепкого, что его никогда не сумеет взять ни одна хворь. Но болезнь бывает коварна. Дни перед похоронами прошли как в тумане. Что-то утрясали, решали, как лучше сообщить семье, вызвать ли их из эвакуации, где и как хранить покойного, кто будет говорить, оркестр, почетный караул. Вернувшись после похорон домой, Антон сдвинул с сторону покрывающий диван старые листы бумаги. Со времени возвращения он впервые пришел в свою квартиру и сел, положив на колени пачку газеты писем. Все от родных, больше всего от мамы, от знакомых и ни одной весточки от Тони, хотя он оставил ей и домашний адрес, кроме номера полевой почты. Перебирая успевшие слежаться в почтовом ящике газеты, майор выронил из них телеграфный бланк. Нагнулся, подобрал и с удивлением увидел, что это его собственная телеграмма, отправленная им на Урал, оставшийся там Тони. Чужим неразборчивым почерком на бланке наискось размашисто написано чернильным карандашом. Адресат – выбыл. Он недоуменно прочел надпись еще раз. Выбыл? Куда? Почему? Что там без него случилось? Позвонить Кривошейну, узнать у него пусть не очень удобно беспокоить его по личным вопросам. Но как иначе? И кто, кроме него, сможет реально помочь? Некому. Из дома туда не позвонить. Время военное. Возникнут десятки непредвиденных сложностей. Придется тогда садить на службу. Или лучше дать еще несколько телеграмм на адрес госпиталя, где работала Тоня, Кривоширину, на завод? Нет, потом слишком долго придется ждать, пока ответят на его телеграммы. А скоро уезжать на фронт. И шло он завтра? «Придется все расходить и позвонить. Пока обязанности начальника временно исполняет Коля Козлов. Он поймет и, конечно, разрешит». «Отдохну немного и схожу», – решил Антон. «А пока прочту письма от мамы и сестры, узнаю, как там в далеком городе их дела, как растут племянники, нет ли в чем нужды, как там брат воюет. Хотя разве они сознаются? Сейчас нуждаются все». А у матери, тетки и сестры такие характеры, что постесняются беспокоить жалобами и просьбами. Она пишет, что все хорошо, они сыты, слава богу, здоровы, обуты и одеты, а он должен беречь себя, не студить раненую спину и регулярно питаться. Завалившись на диван, Волков вскрыл первый конверт, выбрав по штемпелю самое давнее письмо. «Лучше идти вместе с далекими родными, от одной их новости к другой» как бы получая весточки по очереди. Читая, он словно слышал родной мамин голос, видел ее рядом, ощущал тепло ласковых рук, которыми она умела лечить все болячки на свете, заставляя забыть про любые неприятности. Все так, как он и предполагал. Ни одной жалобы, нет даже намека на то, как им приходится нелегко. Хорошо бы выпросить хоть пять суток отпуска и съездить к ним. Но Ермакова теперь нет, и у кого выпросишь? При всем добром отношении к нему и давней дружбе, Коля Козлов такие вопросы не решит. При мысли о Ермакове сердце опять наполнилось щемящей жалостью. Какая же сразу маленькая и сиденькая сделалась его жена, раньше такая живая, разговорчивая, статная, уверенная в себе. Как бережно поддерживал ее под руку заплаканная дочь, как вздракивали ее плечи при звуках траурного салюта, который дали из винтовок красноармейцы, тремя залпами, отсалютовав погибшему на посту генералу. Именно так, погибшему на боевом посту. По большому счету, проводить его в последний путь должны были бы и все те, кому он помог при жизни, кого спас, оградил, сохранил. Но они вряд ли узнают, кому обязаны жизнью и свободой и командующий фронтом, за которого, не побоявшись гнева Верховного мести наркома, вступился генерал Ермаков, тоже наверняка не узнает. Будет жить, дышать, любить, не зная, кому он этим всем обязан. Ермаков первым нащупал досадный для немцев промах Бергера, и в долгом ночном разговоре с Волковым и Семеновым перед их вылетом к партизанам просил собрать неопровержимые доказательства – и поскорее доставить их в Москву, чтобы отмести все обвинения в измене от командующего и его боевых товарищей. Антона весьма настораживал путь Слаботы к фронту, а генерал, как опытный разведчик, зацепился за другое. Семен не узнавал на предъявленных ему фотографиях покойного переводчика Дмитрия Сушкова. Вроде бы ничего удивительного. Прошло несколько лет, да и снимали Дмитрия Степановича в совершенно иной обстановке. А в камере смертников они встретились с Семеном, оба избитые так, что лица превратились в кровавые маски. Но почему оставшийся неизвестным лохматый Ефим, первым указав на переводчика, сообщил брошенному в камеру смертников в Слободе, что это никто иной, как Сушков, работавший у немцев и пользовавшийся долгое время их полным доверием и благорасположением? Откуда ему был известен переводчик и как он смог узнать его? Мало того, Сушков не был в 17 году в Петрограде, а сразу приехал с фронта в Москву, где жила семья его приятеля по полку. А сидевший в тюрьме СД переводчик Сушков рассказывался камердинкам именно о Питере семнадцатого года, о выступлениях поэтессы Анны Ахматовой и концертах Шуберта. Значит, немцы знали что Дмитрий Степанович – коренной петербуржец, но не выяснили, что с 2014 года он больше не появлялся в родном городе. Плюс странный, просто удивительный побег Слободы, удачный выход к линии фронта, полученные им сведения, представляющие большую ценность для органов государственной безопасности и военной разведки. Уже в ними же Семенов и Волков пытались разузнать что-либо новое о Сушкове, Слабоди и их сокамерниках. Но никто ничего не мог сообщить о лохматом Ефиме. О других добывали хотя бы разрозненные сведения. О нем нет. Собрали о переводчике все, что только могли, вплоть до мельчайших подробностей его поведения, одежды, манеры говорить, знания языков. И тут в одной из ночей, споря яростным шепотом с Семеновым и восстанавливая в память детали показаний Слободы, Антон убедил Павла в реальности, казавшейся им невероятной версии генерала Ермакова. В камере смертников находился не Дмитрий Степанович Сушков. Там вместе с Семеном сидел некто другой, одетый так же, как переводчик, а может быть даже и в его одежду, копировавший его хромоту и манеру поведения, но не сам Дмитрий Степанович. Никто из заключенных лично не знал Сушкова. Поэтому показать на человека, исполнявшего порученную ему роль, признав в нем бывшего переводчика, мог только второй немецкий агент. С помощью партизан и подпольщиков уже точно установлено. Никто из обитателей камеры смертников ранее не встречался с Дмитрием Степановичем и не мог его опознать, кроме неизвестного Ефима. Но тот как в воду канул. Даже о его гибели у подпольщиков не имелось никаких сведений. Тайну знали только черные немцы из СД, засевшие в замке, ранее принадлежавшим польским магнатам под прикрытием госпиталя для асов из Люфтваффе. А казнь во дворе тюрьмы? Семен сам видел, недоверчиво напомнил тогда Павел Романович. Сушкова казнили, был контрольный выстрел в затылок. «Ну и что?» – запальчиво возразил Антон. «Бергер пожертвовал своими людьми» вернее, людьми, подготовленными фон Бютцевым, для достижения большего правдоподобия и заодно для сохранения полной секретности проводимой операции. Зачем жалеть агентуру из местных? Тогда-то у них и родилась дерзкая мысль об отыскании могилы переводчика и эксгумации, что и проделали в одной из ночей переодетые в немецкую форму волков и доктор из фольксдойч. У захороненного переводчика ноги оказались целы, в то время как Сушков после лагеря на всю жизнь остался хромым. Врачи такие вещи определяют быстро. Вместе с Павлом Романовичем Антон попытался детально восстановить ход событий, поставив себя на место оберфюрера и его ученика. Конечно, разведчики не могли тогда подробно знать все детали, но предугадали ходы СД очень верно. Конрад фон Бютцев не зря появился в Немеже. При помощи местного начальника СС и полиции безопасности Лидена, он дотошно и скрупулезно выискивал человека, связанного с подполем и партизанской разведкой, имея намерение втянуть его в сложную систему интриг и дать через партизанское подполье советским органам безопасности страшную дезинформацию об измене в высшем воинском эшелоне, надеясь вызвать этим новую волну репрессий против командного состава воюющей Красной Армии или хотя бы посеять недоверие и панику, заставить всех подозревать друг друга и не знать ни минуты покоя. Вскоре в поле зрения попал переводчик Сушков, и Конрад начал внимательно приглядываться к нему, расставляя для Дмитрия Степановича одну ловушку за другой, методично выявляя его связи, почтовые ящики и явки. Убедившись, что находится на верном пути переводчик именно тот, кто ему нужен, Бютсов приблизил его к себе, что совпадало с планами партизан, уничтоживших прежнего переводчика штурбанфюрера. И началась страшная игра с ничего не подозревавшим старым, больным, и изломанным жизнью человеком. Одновременно фон Бютсов лихорадочно искал конверт – того, кто сможет донести весть об измене до своих и кому непременно должны поверить чекисты по ту сторону фронта. Искал везде, рассылая запросы и требуя скорее найти подходящего ему человека среди пленных, арестованных и случайно задержанных. Конрад торопился, Бергер подгонял, а оберфюрера пришпоривали в столице Третьего Рейха. Наконец, в ответ на один из запросов сообщили о Слободе, бывшем пограничнике и партизане, совершившем несколько дерзких побегов из лагерей. Такой должен дойти, и ему наверняка поверят, просто обязаны поверить. Фон Бютцев радостно потирал руки, дело сдвинулось с мертвой точки. Слободу перевели в тюрьму СД в Немеже, поместив в камеру смертников. Прилетел Бергер, уже запустивший дезинформацию по своим каналам за рубежом. Переводчику Дмитрию Сушкову специально при выезде на охоту дали возможность узнать страшную тайну. Затем условится о внеочередной встречи с подпольщиками, а потом взяли по дороге на явку. Вряд ли теперь удастся точно выяснить, где нашел свое последнее пристанище Дмитрий Степанович. А в камеру пришел под его именем немецкий агент, заранее подготовленный Бютцевым. Пришел и в соответствии с указанием своих хозяев рассказал об измене измученному Семену, не зная того, что ему самому уже уготована страшная участь жертвы одну из многих в этой операции. Антон был полностью уверен, что и Лохматова, и Ефима тоже ликвидировали, только в отличие от исполнявшего роль Сушкова немецкого агента, демонстративно казненного на глазах у всех во дворе тюрьмы, ликвидировали тайно. В ту же ночь Лидин обрушился на подполье и в первую очередь на основную явку Сушкова. Видимо, хозяина явки Прокопа немцам не удалось взять живым и тогда они умело инсценировали его гибель на минном поле. А сидевший с Семеном в камере немецкий агент дал адрес явки, на которой уже ждал сотрудник СД или предатель. Слободе ловко устроили побег, воспользовавшись бомбежкой станции, и когда он вышел на связь с мнимым подпольщиком, повели по заранее подготовленному маршруту к фронту, чтобы исключить любые случайности и доставить говорящее письмо прямо в руки адресата. После прохождения слободой определенных точек маршрута, Бергер все уничтожал, расстреливая жителей и сжигая деревни, не оставляя ни одного свидетеля, которого можно было бы допросить разведчикам противника. Сожгли и более ненужную им явку в городе, оборудовав напротив нее стационарную точку наблюдения – мастерскую сапожника. Наверняка Бергер и Бютцев разработали и другие запасные варианты на случай осечки со слободой но не пустили их вход, убедившись, что все идет по плану. Потом начали ждать реакции советской разведки, вычислив неопытную парикмахер Шунину и готовясь дать через нее прибывшим с той стороны линии фронта подтверждение данных, якобы добытых погибшим Сушковым и переданных Семеном Слоботой. Рискнув выйти на связь с Ярославом Томашевичем, Семенов и Волков получили подлинник немецкого доклада об операции «Севильский цирюльник». Из города они выбрались, спрятавшись в товаре старого гробовщика Бронислава, сваленном на грузовик немецкого госпиталя. «Как думаешь, почему они так назвали свою операцию?» – читая немецкие документы, спросил их по возвращении Алексей Емельянович Ермаков. «Наверное, привлекла внимание Ария Дона Базилио Клевета из оперы «Сивильский цирюльник», – усмехнулся Антон. Бергеры фон Бютцев – люди хорошо образованные и много знают». Документы, взятые из рухнувшего в лесу немецкого самолета, подтвердили их догадки и уточнили некоторые до того времени неясные детали. Немцы посадили на станции снайпера, убившего напарника Слободы в тот момент, когда полыхнул заранее подготовленный пиротехниками вагон. На всякий случай взяли в плотное кольцо цепления весь район, чтобы беглец не сумел бесследно исчезнуть и специально приезжали в маленькую деревушку в момент встречи Семёна с внешне похожим на Прокопа лжеподпольщиком. Все разрешилось, ещё одно задание выполнено, но нет теперь генерала Ермакова, и Павел Семёнов уезжает в действующую армию, как и сам Антон, уже получивший все проездные документы. Но самое главное, с командующего фронтом снято тяжкое обвинение в измене. Волков сел, пододвинул поближе телефонный аппарат, сдул с него лохматую пыль, поднял трубку и набрал знакомый номер. «Игорь Иванович?» «А, это вы! Я уже знаю!» Голос профессора присекся. «Печально! Все так печально!» «Я завтра уезжаю. Хотел вот попрощаться с вами. Пожелать всего доброго!» «Уезжаете?» – вздохнул Игорь Иванович. «Каждое расставание, как маленькая смерть. Впрочем, простить я не хотел. Может быть, загляните хоть на минутку. Надо бы посидеть, помянуть Алексея Емельяновича». «Хорошо», – подумав, согласился Антон. «Забегу. Только сначала заскочу к себе, а потом сразу к вам. Жду». Порывшись в уже собранном вещевом мешке, Волков достал бутылку водки, пару банок консервов из пайка – Рассовал все по карманам и вышел. Сейчас он зайдет в управление и позвонит на Урал, а потом к Игорю Ивановичу.